Аудиоиздательство Vimbo представляет. Анитаф Гош. Оружейный остров. Роман. Перевод с английского Александра Сафронова. Читает Григорий Перель. Аня, Мадотти и Ирен Биньярд. Часть Первая. Оружейный купец. Калькутта. Вся неведаль сих удивительных странствий в том, что на них подвигало слово, причём не какое-то экстравагантное, но самое заурядное, имеющее широкое хождение от Каира до Калькутты. Слово это бандук. что во многих языках, включая мой родной бенгальский или бангло, означает «огнестрельное оружие». Оно, слово, не чуждо и английскому языку, ибо через британские колонии отыскало себе дорогу в Оксфордский словарь, где толкуется как ружье. Однако в день начала странствий ничего стреляющего не было на горизонте. Оружие даже не упоминалось. И вот именно потому слово привлекло моё внимание, поскольку оно было составной частью прозвища Бондуки Садагар, что можно перевести как торговец оружием. Оружейный купец вошёл в мою жизнь не в Бруклине, где я обитаю и работаю, но в городе, где я родился и вырос. Калькутте или Колкате в его нынешнем официальном названии. В тот год, как и во многие другие, под предлогом деловой необходимости я провёл там почти всю зиму. Моя профессия букиниста-антиквара, специализирующаяся в восточных изданиях, требует частых разъездов, и поскольку в Калькутте у меня есть небольшие апартаменты, выделенные мне сёстрами В доме, который мы унаследовали от родителей, город этот стал моей второй базой для деловых операций. Однако причиной моих ежегодных наездов была не одна работа. Калькутта служила мне убежищем не только от злобной холодрыги бруклинской зимы, но и от одиночества, которое с годами, невзирая на мою профессиональную успешность, стало просто невыносимым. А уж в тот год ощущение безысходности было особенно сильно, ибо внезапно рухнули многообещающие отношения. Женщина, с которой я уже долго встречался, без всяких объяснений порвала со мной, заблокировав все наши обычные каналы связи. Это стало моим первым знакомством с гостингом, опытом в равной степени унизительным и болезненным. Гостинг от английского ghost призрак. Резкое прекращение романтических или дружеских отношений, игнорирование любых попыток выйти на связь. С учётом моего шестидесятилетия, маячившего в не столь уж отдалённом будущем, я вдруг понял, что одинок как никогда. И потому Отправился в Калькутту раньше обычного, подгадав свой приезд к сезонной миграции больших стай заграничных калькутцев, которых холода в северных широтах заставляли, как и меня, стать на крыло и лететь на зимовку в родные края. Я знал, что повидаюсь с суймой друзей и родичей, что время пролетит в круговерти званных обедов, ужинов и свадебных застолий. Не скрою, мелькала мысль о возможной встрече с женщиной, с которой я свяжу свою жизнь. Такое и впрямь случалось со многими мужчинами моей меры зрелости. Но, конечно, ничего этого не произошло. Хотя я не упускал возможности поворачиваться в определённых кругах и был представлен изрядному числу разведенных, вдов и прочих одиноких женщин соответствующего возраста. Порой я даже чувствовал, как разгораются угольки надежды, но затем в несчётный раз убеждался, что в английском языке вряд ли сыщется менее привлекательное для женщины слово, нежели букинист. Время пролетело водопадом разочарований, и уже был совсем недалёк день моего возвращения в Бруклин, когда я отправился на своё последнее светское мероприятие в Калькутте. Свадьбу двоюродной племянницы. Едва я прибыл к месту проведения торжества, душному клубу в колониальном стиле, как ко мне подвалил Канай Дат, мой дальний родственник. Я ничуть не жалел, что уже давно не видел этого тщеславного болтуна и скороспелого всезнайку, который с помощью хорошо подвешенного языка и смазливой внешности привлекавший женщин тарил себе дорогу в свете. Обитая главным образом в Нью-Дели, он процветал в тепличной городской атмосфере, став таким любимцем средств массовой информации. Как ни включишь телевизор, Канай с пеной у рта разглагольствует в каком-нибудь ток-шоу. Он знал, как говорится, всех и вся. О нём часто писали в журналах, газетах и даже книгах. Больше всего В нём раздражало то, что он всегда находил способ меня поддеть. Вот и нынче он начал с скрученной подачи в виде моего детского прозвище Дину, от которого я давно отказался ради более американского на слух имени Дин. Поведай-ка мне, Дину, сказал он после небрежного рукопожатия. Верно ли, что ты считаешь себя экспертом в бенгальском фольклоре? Насмешка, слышавшаяся в вопросе, меня покоробила. Когда-то давно я занимался этой темой, пробурчал я, но не возвращался к ней с тех пор, как окончил академию и стал букинистом. Однако ты получил учёную степень, верно? с неприкрытой издёвкой уточнил Канай. То есть формально ты эксперт. Я бы так себя не назвал. А скажи-ка мне, господин эксперт, бесцеремонно перебил Канай. Слыхал ли ты о персонаже по имени Бандуки Садагар? Он явно хотел меня удивить, в чём преуспел. Имя это, оружейный купец, было мне совершенно незнакомо, и я даже счёл его выдумкой. Что значит персонаж? спросил я. Ты говоришь о каком-то фольклорном герое? Ну да, вроде Дакхинрая или Чанда Садагара. Канай принялся перечислять известных персонажей бенгальского фольклора: Сатьюпир, Лакхиндара и прочих, не вполне богов, но и не простых смертных. Подобно приливным отмельям в речной дельте, они появляются при слиянии разных течений. Порой, в увековечении их памяти возводят святилища, почти всегда они связаны с какой-нибудь легендой. И поскольку Бенгалия омывается океаном, зачастую мореплавание важный элемент этих сказаний. Самая знаменитая легенда история о Чанде Садагаре, купце Чанде, который бежал за море, спасаясь от притязаний Манасы Деви, повелительницы змей и прочих ядовитых тварей. В детстве моем купец Чант и его врагиня Манаса Деви занимали столь же значительную часть моего мира фантазий, какую позже, когда я выучу английский и начну читать комиксы, займут Бэтмен и Супермен. В то время в Индии не было телевидения, и потому истории служили единственным развлечением детей. Если же рассказчик был бенгальцем, рано или поздно он добирался до легенды о купце и богине — вжглавший его поклонение. По-моему, история эта хороша тем, что в ней, как и в Одиссее, находчивый герой, человек, противостоит гораздо более мощным силам, земным и небесным. Однако индийская легенда отличается от греческой поэмы, в которой герой благополучно возвращается к родным пинатам. В свою брачную ночь сын купца Лакхиндар погибает от укуса кобры. Лишь усилиями его добродетельной супруги Бихулы душа юноши возвращается из царства мёртвых, а в схватке купца с багиней достигнуто зыбкое примирение. Я не помню, когда впервые услышал эту историю и кто её поведал, но благодаря многократным повторениям она глубоко проникла в моё сознание, о чём я даже не подозревал. Некоторые легенды подобно определённым организмам обладают особой живучестью, позволяющей им пережить другие истории. Сказ о купце и богине очень древний, и он, я полагаю, наделён этим свойством и способен выбираться из периодов долгой дрёмы. Во всяком случае, когда я, двадцатилетний студент, недавно прибывший в Америку, выискивал тему научной работы, История о купце растопила вечную мерзлоту моей памяти и вновь всецело завладела моим вниманием. Читая многочисленные эпические поэмы, излагающие историю купца, я понял, что в культуре Восточной Индии легенда занимает место удивительно схожее с ее нишей в моем сознании. Истоки легенды можно проследить до самого младенчества бенгальской памяти. Навеянная конкретными историческими фигурами и событиями, она, вероятно, родилась в гуще коренного народа, населяющего данный регион. По сей день массовое сознание связывает места археологических раскопок в Ассаме, Западной Бенгалии и Бангладеш с семьёй купца. И в народной памяти легенда как будто проходит через разные жизненные циклы: то столетиями дремлет, то вдруг оживает в новой волне пересказов. в которых чуть меняется сюжет, а знакомые персонажи выступают под иными именами. Несколько таких поэм считаются классикой бенгальской литературы, и одна из них, шестисотстраничное произведение на Старобенгальском, стала темой моей научной работы. Традиционно считалось, что текст был создан в XIV веке, но, разумеется, общепринятое мнение — Наилучший раздражитель для чистолюбивого учёного. А потому в своей работе я оспаривал этот взгляд и, приводя содержащиеся в поэме детали, например, упоминание картофеля, утверждал, что свой окончательный вид она обрела гораздо позже. Возможно, заявлял я, последний вариант уже иного авторства появился в 17 веке. Много позже того, как португальцы ознакомили Азию с овощами из Нового света. Далее я доказывал, что жизненные циклы легенды о "оживлении после долгой спячки" соотносятся с периодами экономических подъёмов и спадов, происходившими в XVII веке, когда в Индии возникали первые европейские колонии. Я думаю, эта финальная часть моей работы наиболее впечатлила экзаменаторов. не говоря уж о журнале, опубликовавшем статью, в которой я суммировал свои доводы. Оглядываюсь назад, и меня изумляет не юношеская гордыня, сподобившая на все эти аргументы, но моя тупость, не позволившая понять, что выводы, к которым я пришел, применимы и к существованию легенды в моей собственной памяти. Я не задался вопросом, Не потому ли она возникла в моих мыслях, что в то время я продирался сквозь самые вихревые годы своей жизни, пытаясь отойти от двойного потрясения смерти моей возлюбленной и переезда, произошедшего благодаря чуду стипендии из раздираемой распрями Калькутты моей юности в безмятежный университетский городок американского среднего запада? Когда это время наконец-то минуло, я был полон решимости больше никогда не изведать подобного сумбура. Я не жалел усилий ради тихой, умеренной, безсобытийной жизни, и вполне в том преуспел. А потому, в тот день, когда на Калькуттском свадебном застолье Садагар, в лечении оружейного купца, вновь возник в моей жизни Мне и в голову не пришло, что моему тщательно спланированному умиротворению может наступить конец. Ты ничего не напутал с именем, усомнился я. Может, ослышался или ещё что? Но Канай твёрдо стоял на своём, уверив, что оружейного купца помянул осознанно. "Тебе, конечно, известно, что в нашем фольклоре персонаж, которого называют купец, появляется под самыми разными именами", сказал он в своей противно снисходительной манере. "Иногда истории связаны с определёнными местами, и у меня такое ощущение, что легенда о бандуке Садогаре вышла из этихних краёв. Почему? Потому что она связана с Тхаамом, святилищем в Сундарбане, где в самом большом на земле мангровом лесу в дельте Ганга, часть которого занимают пресноводные болота. Мысль о святилище, укрытом в облюбованном тиграми мангровом лесу, показалась до того нелепой, что я рассмеялся. Зачем кому-то строить храм на болотах? "Наверное, затем", невозмутимо ответил Канай, "что для всякого бенгальского купца нет иного пути к морю". как через Сундарбан. Это рубеж, где лицом к лицу встречаются коммерция и глушь, где идёт война между наживой и природой. Есть ли лучшее место для святилища в честь Манасы Деви, нежели кишащий змеями лес? "Ну, хоть кто-нибудь его видел?" спросил я. "Мне не довелось, а вот моя тётушка Нилима там побывала". "Ты говоришь о Нилиме Боза, а не о ней самой Она-то и рассказала мне о бандуке Садагаре и святилище. Тетя прослышала, что ты в Калкате, и просила передать, она будет рада, если ты ее навестишь. Ей далеко за восемьдесят, она прикована к постели, но разум ее по-прежнему ясен. Тетушка хочет поговорить с тобой о святилище. Она полагает, тебя это заинтересует. Я помешкал. Не знаю, сумею ли выкроить время. Днями я возвращаюсь в Нью-Йорк. Канай пожал плечами. «Дело твое». Он дал мне визитку, на которой перед тем записал имя и номер телефона. Взглянув на карточку, я ожидал увидеть имя его тетки, но там значился кто-то другой. «Пия Рой? Кто это?» «Приятельница. Американка бенгальского происхождения, преподает где-то в Орегоне». Джимоана, как и ты, проводит здесь, я обычно квартирую у моей тётушки. Сейчас она там и устроит вашу встречу с тётей, если надумаешь. Позвони ей. Я думаю, ты не пожалеешь. Пря же женщина интересная. Имя тётушки Каная придало вес тому, что поначалу выглядело байкой. Над историей отнели мы боже глумиться не следовало. Авторитет личности, которую обхаживали политики, почитали благотворители, принимали с распростёртыми объятиями спонсоры и превозносила пресса, был непререкаем. Происходя из рода богатых калькуттских законников, Нилима бросила вызов семейству, выйдя замуж за обнищаллова школьного учителя. Было это в начале 50-х годов. После бракосочетания молодожёны перебрались в Лусебаре. Городок на краю Сундарбана. Через несколько лет Нелима основала женское общество, которое переросло в фонд Бадабон, одну из самых уважаемых в Индии благотворительных организаций. Ныне фонд управлял широкой сетью бесплатных больниц, школ, амбулаторий и мастерских. В последние годы информацию о деятельности Нилима я получал в основном через групповой чат дальних родственников. Личные наши встречи имели место очень давно. Во времена моей ранней юности пути наши раз другой пересеклись на семейных сборищах. За давностью лет я был удивлён и даже немного польщён тем, что Нилима меня помнит. В таких обстоятельствах, сказал я себе, было бы невежливо не позвонить по номеру, полученному от Каная. На другой день я набрал этот номер, и мне ответил женский голос с безошибочным американским выговором. Пия явно ожидала моего звонка, ибо с места в карьер сказала: "Здравствуйте, вы мистер Датта?" "Да, только пожалуйста, называйте меня Дин. Это уменьшительное от Динаната". "А я пия. Что уменьшительное от пияли?" говорила она отрывисто, рисковато и вместе с тем дружелюбно. Канай сказал, что вы можете позвонить. Нелима Диа вас спрашивала. Ну как, вы сумеете ее навестить? Примотая серьезность, ее выглядели притягательно. Я вспомнил характеристику, данную ей Канаем. И я женщина интересная. И мне вдруг стало крайне любопытно. Забыв о приготовленных отговорках, я сказал, я охотно повидаюсь с ней, только лучше не затягивать, поскольку через пару дней я отбываю в Штаты. Минутку, я перемоловлюсь с синими иди. Возникла пауза, потом Пи вернулась на линию. Вы смогли бы прийти сегодня? На утро я запланировал много разных дел, но все они вдруг показались неважными. Да, если удобно, я буду у вас через час. Пи назвала адрес фамильного особняка, расположенного в Болеганш-плейс, одной из самых шикарных окрестности Калькутты. В этом доме я не бывал давно, но хорошо помню, как приходил туда вместе с родителями. Выйдя из такси, доставившего меня по адресу, я обнаружил, что старого дома больше нет. Как и многие другие роскошные особняки, его снесли, заменив современным многоквартирным строением. в котором места хватало всем наследникам, претендовавшим на семейную недвижимость. В новом здании, выдержанном в необычном стиле, двери лифта и всех апартаментов имели изящные дизайнерские штрихи. Исключение составляло лишь одно жилье, где на двери, без всяких украшательств, была табличка «Нелима Бозе, фонд Бодобон». На мой звонок дверь открыла стройная невысокая женщина с легкой проседью в коротко стриженных волосах. Джинсы и майка подчеркивали ее мальчишеский облик, в котором все было ладно и невелико, кроме больших глаз, казавшихся еще крупнее из-за белков, очень ярких на фоне смуглой шелковистой кожи. Лицо без всякой косметики и каких-либо украшений. Лишь проколотая ноздря извещала о некогда носимой вставке. "Здравствуйте, Дин. Я Пи", сказала женщина, пожимая мне руку. "Входите. Нелимоди вас ждёт". Перешагнув порог, я понял, что апартаменты поделены на две части: переднюю, из которых занимает контора фонда, озарённая светом дюжины мониторов, серьёзные юноши и девушки, сосредоточенно работавшие за компьютерами, даже не взглянули на нас, когда мы проследовали в жилую часть. Пия провела меня в опрятную, залитую солнцем комнату. Обложенная подушками и по грудь укрытая одеялом, Нелима возлежала на удобной кровати. И вообще миниатюрная, она как будто усохла с тех пор, как я видел ее последний раз. Но округлое лицо с ямочками на щеках — и искристые глаза за стёклами очков в металлической оправе ничуть не изменились. Пия подставила стул к кровати. — Я вас оставлю. Она ласково похлопала старуху по руке. — Не утомляйтесь, Нелима Ди. — Не стану, дорогая, — сказала Нелима по-английски. — Обещаю. Улыбаясь, она проводила взглядом Пию и перешла на бенгальский. Какая милая девочка и сильная. Не знаю, что бы я без неё делала. Я подметил, что в её бенгальском появились просторечные нотки сельчан Сундарбана. Английский же ничуть не утратил былой аристократичной плавности. Нынче фондом управляет она, продолжила Нилима. Счастье в день, когда Пье приехала в наши края. Много времени проводит она в Сундарбане, спросил я. О да, в каждый свой приезд оттуда почти не вылезает. Оказалось, Пия занимается морской биологией, что и привело её в Сундарбан. Нилима дала ей жильё и поддержала её исследования. Постепенно Пия всё больше занималась делами фонда. Она проводит здесь каждый свой отпуск, сказала Нилима. приезжает летом и зимой при первой возможности вот как значит у неё нет семьи я постарался не выглядеть чрезмерно любопытным ни ли май кинала меня лукавым взглядом она не замужем если тебя интересует это я отвёл глаза наигрывая безразличие но что-то вроде семьи у неё есть пия Приютила вдову и сына местного крестьянина, который погиб сопровождая её в экспедиции. Она всеми силами помогала Мойне вдове вырастить мальчика. Нилима помолчала и поправилась. Во всяком случае, пыталась помочь. Старуха вздохнула и тряхнула головой, словно вспомнив о причине моего визита. Я разболталась, а ты ограничен временем. По правде, мне так хотелось узнать о Пии больше, что я ничуть не возражал против болтовни на сию тему. Но сказать о том я не мог, а потому достал из кармана маленький диктофон, который обычно брал с собой, отправляясь на поиски антиквариата. — Ты собираешься записывать? — удивилась Нелима. — Привычка. Я неисправимый секретарь и архивариус. Не обращайте внимания на машинку, это пустяки. Нелима знала точно, когда впервые услышала об оружейном купце. Да то она записала в гроссбухе с ярлыком отчёта ликвидации последствий циклона 1970 года. Книга эта, доставленная из архива фонда, лежала на прикроватной тумбочке. Раскрыв её, Нелима показала мне запись на бенгальском, сделанную вверху странице. «Бондуки Садагарар Дхаам» — «Светилище оружейного купца». Ниже стояла дата — 20 ноября 1970 год. Восемью днями ранее, если уж точно 12 ноября 1970 года, над Бенгальской дельтой пронесся самый мощный и разрушительный циклон — Циклон четвёртой шкалы, обрушившийся на индийскую провинцию Западную Бенгалию и страну под тогдашним названием Восточный Пакистан, через год она станет новым государством Бангладеш. В ту пору местному ураганам имён не давали, но циклон 70-го года станет известен как Бхола. Что касаемо причинённого ему ущерба, Тайфун был самым губительным стихийным бедствием 20-го столетия. По осторожным подсчетам он унес 300 тысяч жизней. Однако истинное число жертв, скорее всего, приближается к полумиллиону. Очень сильно пострадал Восточный Пакистан, где в то время политическая напряженность достигла точки кипения. Вялый отклик Западного Пакистана на катастрофу спровоцировал войну за независимость, окончившуюся созданием Бангладеш. В Западной Бенгалии удар циклона принял на себя Сундарбан. Лосибари, остров, где обитала Нилима с мужем, подвергся большим разрушениям. На огромной части его штормовая волна смыла все дома и прочие строения. Однако урон этот был лишь бледной тенью того, что претерпели острова и поселения южнее. Об этом Нилима узнала позже из рассказа своего знакомца, юного рыбака Харена Наскара, который был в море и собственными глазами видел разгул стихии. Поведанное рыбаком подтолкнуло Нилиму к созданию команды добровольцев по сбору и распределению гуманитарной помощи. В нанятой лодке, которой правил Хоррен, она вместе с помощниками развозила продукты и вещи по прибрежным деревням. Всякий раз глазам представала ужасная картина. Деревеньки, до основания разрушенные волной, до гола ободранные деревья, плавающие в воде трупы, объеденные зверями, обезлюдившие селения. Ситуация усугублялась... Неискончаемым потоком беженцев из Восточного Пакистана, которые спасаясь от беспорядков на родине, пересекали границу с Индией. Через некоторое время поток превратился в потоп, принёсший множество голодных ртов в край, в котором и без того уже была отчаянная нехватка еды. Однажды утром Харен направил лодку к той части Сундарбана, где полноводная река Раймангал служила рубежом двух государств. Обычно не ли мы избегал этих мест, печально известных контрабандистами и мощными течениями, заставлявшими неумышленно нарушать границу. Не без труда Харен держался ближе к индийскому берегу, и вскоре впереди показалась песчаная коса, на которой некогда стояла деревня. Сейчас от поселения осталось лишь несколько покоревившихся столбов. Все до последнего строения были смыты волной, сопровождавшей циклон. Заметив людей, Нилима велела причалить к берегу. По виду деревни она предположила, что многие жители погибли или искалечены. Однако её ждала неожиданность. Никто не пострадал. Мало того, крестьяне умудрились сохранить свои пожитки и запасы провианта. Чему же они обязаны таким везением. Ответ поразил. Сие чудо, сказали сельчане, сотворила Манаса Деви, богиня змей и покровительница близлежащего Тхама. Когда небеса потемнели, возвещая прибытие шторма, в святилище ударил колокол. Жители кинулись в его укрытие, прихватив с собой еду и вещи, какие могли унести. Стены и крыша святого места не только уберегли их от бури, но затем послужили пристанищем, обеспечившим чистой колодезной водой, редчайшим благом в Самдарбане. Нилима захотела увидеть святилище, и крестьяне сопроводили её к невысокому взгорку, прилично отстоявшему от берега и окружённому густыми мангровыми зарослями. Собственно строение, возле которого слонялось уйма людей и высились груды их пожитков, ей помнилось смутно. В памяти остались Изогнутая крыша, похожая на перевёрнутую лодку, и высокие стены, очертаниями напоминавшие знаменитые храмы Бишнупура. Нилима спросила, нельзя ли ей поговорить со смотрителем святилища. Через некоторое время к ней подошёл седобородый мусульманин в белой тюбетейке. Из беседы с ним Нилима узнала, что он лодочник Мачхи. родом с другого берега реки Раймангал. Мальчишкой он иногда подсаблял семейству индийских гаянов-сказителей, которые ухаживали за святилищем и заберегали панчали эпическую песнь о событиях легенды, из устна передавая её из поколения в поколение. С годами семейство выродилось, и его последний член перед смертью попросил лодочника взять на себя заботу о святилище. Было это давно, за десятилетия до раздробления индийского субконтинента в 1947-м. С тех пор лодочник присматривает за Тхаамом, ставшим его домом, в котором он живет с женой и сыном. Не странно ли ему, мусульманину, спросила не лима быть смотрителем святилища в честь индийской богини дхам почитают все независимо от религии сказал лодочник индусы верят что он под надзором манасы деви а мусульмане считают его местом обитания джиннов которых оберегает магметанский пир святой по имени ильяс но Кто и когда построил святилище? Лодочник замялся. Он плохо знал легенду. Помнил лишь пару другую отрывков. «Нет ли ее письменной версии?» — спросила Нелима. «Нет», — сказал лодочник. «Такова была воля оружейного купца, чтобы сказание передавалось только из устно. К сожалению, лодочник его так и не заучил». Память держала лишь несколько стров. Сдавшись уговором, он прочел пару строчек, которые накрепко засели в памяти Нелимы, ибо походили на чрезвычайно любимые ею стишки не с кладушки. «Калкатаей так хон начхила лок на макан» Банглар Патани Тахрон Нагара -э Джахан. Калькутта была Никола не двора, но порт великий был столицей мира. Глянув на меня, нелима смущённо рассмеялась, словно устыдившись того, что почтует собеседника э такими глупостями. Бессмыслица, верно, сказала она. Пока неясно. Рассказывайте дальше. Нилима насидала с расспросами, но лодочник всё больше замыкался, ссылаясь на своё неведение и уверяя, что большинству людей смысл легенды недоступен. Однако Нилима не отставала, сумев выудить сюжетную канву, оказавшуюся весьма схожей с историей купца Чанда. Как и тот, состоятельный оружейный купец прогневил Манасу Деви, Своим отказом поклониться ей, измаившись от нашествия змей, засухи, голода, бури, других бедствий, он, спасаясь от гнева богини, бежал за море и укрылся в краю, где не водились змеи. Называлось то место Бандук-Двип, Оружейный остров. Мелима прервала рассказ и спросила, знакомо ли мне это название. Никогда не слышал. Я покачал головой. Похоже, на волшебную страну из народных сказок. В легенде упоминались и другие названия, да только я их запомитывала, покивала Нилима. Однако и на острове не было спасения от Манасы Деви. Образ богини, как-то раз проступивший с книжной страницы, уведомил беглянца, что у неё глаза повсюду. Наночку купец, заперсав в комнате с железными стенами, но даже это не помогло. Его ужалила крохотная ядовитая тварь, проникшая в дом сквозь трещину в стене. Еле-еле оправившись от укуса, купец бежал с острова, но в море его корабль захватили пираты. Они держали пленника в подземелье, а потом повезли на Ски-холдвип, цепной остров. чтобы продать в рабство. И вновь возникла Манаса Деви. Поклоняйся мне и построй святилище в мою честь, сказала богине купцу. Тогда станешь свободен и богат. Медхагла наконец сдался и принёс клятву возвести храм во славу богини, пусть только она поможет ему вернуться на родину. Тотчас оковы его спали, и свершилось чудо. Корабль заполонили всевозможные морские и небесные твари. Пока пираты от них отбивались, пленники захватили корабль со всем награбленным добром. Получив свою долю добычи, купец смог направиться в родные края. По дороге он выгодно торговал и в Бенгалию вернулся богачом. Удивительная история наградила его прозвищем Бандуки Садагар, давшим имя и светилище. Ну вот, вроде и всё. Не ли мы пожало плечами. Лодочник ничуть не удивился моим словам о том, что это какая-то невнятица. А что я говорю? Легенда полна секретов, недоступных тому, кто не знает их смысла. Он помолчал и добавил: "Возможно, в своё время кто-нибудь их поймёт, и тогда ему откроется мир, незримый для нас". Не знаю почему, но история эта засела у меня в голове. Нилима иронично усмехнулась. Не давала мне покоя, требовала в ней разобраться. Однако потом, за всеми делами, она как-то забылась. И только вот недавно, когда я читала материалы о циклоне 70-го года, вдруг опять всплыла в памяти. «Вы побывали в святилище лишь однажды?» — спросил я. Да, то был единственный раз. Потом я еще видел храм издали, но недостаток времени не позволил сделать остановку. Было это лет десять тому назад. Я надеюсь, святилище пока цело, но пойди знай, сколько ещё оно просуществует. То и дело море поглощает острова Сундарбана. Они исчезают прямо на глазах. Вот почему я считаю необходимым хоть как-то запечатлеть этот храм. Насколько я понимаю, он значительный исторический памятник. Вы пытались связаться с индийским археологическим надзором, спросил я, выказывая участие. Я им писала, но контора не проявила никакого интереса. Нелима глянула на меня и улыбнулась, явив ямочки на щеках. И тогда я подумала о тебе. Вот так опешил я. Почему? Ты же Увлекаешься древностями, верно? Да, но совсем иного рода. Я имею дело со старинными книгами и рукописями. Часто разъезжаю по библиотекам, музеям и старым дворцам, однако далёк от археологии. Но, может, хотя бы взглянешь на то место? Я не отказался сразу и наотрез лишь потому, что не хотел выглядеть неучтивым. В тот момент поездка казалась мне невозможной. Ибо в конце недели я отбывал в Нью-Йорк и даже составил график деловых встреч на много дней вперёд. И самое главное, меня отнюдь не прильщали мангровые леса на болотах. Ещё отговорку я промямлил, вряд ли выкрою время, никак нельзя пропустить мой рейс. Однако Нелима была не из тех, кто сдаётся легко. — Это не потребует много времени, — возразила она. — Ты обернешься за один день. Я охотно все устрою. Я выискивал способ вежливо отказаться, и тут в комнату вошла Пия. Ни Лима, ни Мешкая взяла ее в союзники. — Скажи ему, Пия, что поездка к святилищу будет недолгой. Он боится опоздать на свой рейс в Америку. Пия спросила... к какому часу вылет, и заверила: не волнуйтесь, вы вполне успеете. Точно ли? Точнее не бывает, сказала Пея и огорчённо добавила: я бы с радостью составила вам компанию, но не смогу. К сожалению, я уезжаю на конференцию в Хубанишваре и вернусь только на следующей неделе. Если всё же надумаете поехать, я пригляжу, чтобы о вас позаботились. Улыбка её поколебала мою решимость. Хорошо я подумаю, сказал я и сунул диктофон в карман, попрощался с Нилимой. Пия провела меня в соседнюю комнату, где представила дородной густобровой даме в сине-белом сари, то бишь в форме сиделки. "Знакомьтесь, Смойенной Мондул, любимой нянечкой Нилимы". Пия обняла даму за плечи. За эти годы мы с ней сроднились, точно сёстры. Если решите поехать, мой налегкое и просто всё организует, избавив вас от всяческих хлопот. Она говорила так бодро и уверенно, что я уж было дал согласие, однако что-то меня удержало. Мне нужно кое-что проверить, сказал я. Ничего, если я свяжусь с вами завтра утром. Конечно, спешить некуда.